Глава восьмая. Валькирия. Багра на этопе. Спустя три месяца. — Чего? И вам тысячу золотых обещали за мою тыкву? Ратибор выжидательно потеребил свою бороду, с легким удивлением взирая на распоставшегося перед ним в луже собственной крови раненого головореза. В правой ноге и правом же плече Коева торчало по одноручному топорику. Рядом, на небольшой лесной прогалине, В не очень естественных позах были разбросаны окровавленные телеса шести его лиходеев-приятелей, недавно заявившихся по душе молодого богатыря. — А за живого на двести монет больше? — Ну да. Вознаграждение за тебя сам император Эдис публично озвучил. По всей Европе и действует тот указ. — Мы ломанулись, как нам казалось, за довольно шальными деньжищами, если свезет застать тебя дрыхнувшим. — Не Не подфартило. жалобно захныкал неудачливый охотник за головами, пытаясь незаметно отползти в сторону от рыжегривого исполина, расхаживающего рядом задумчивости. Хрюскер, а именно так звали невезучего бандита, который уже раз за последние пять минут успел сильно пожалеть, что ввязался в эту ужасную авантюру. Всего в семь рях переться за башкой и доселе непобедимого чемпиона Кузгара, успевшего за очень короткий срок стать легендой как в бойцовском мире Ослямской империи, так и среди простых обывателей Солнечной державы. Любители легкой наживы ничему не научили примеры предыдущих отчаянных шаек, ведь ни одна из многочисленных бесшабашных атак, отправившихся за минувшие три месяца в Багряной топи с закачаном огневолосого русича, назад не вернулась, что уже само по себе являлось, мягко говоря, очень тревожным набатом. Ежели бы душистый хмель хоть на миг выветрился из головенок непутевых громил, за истекшие полгода ни дня не прожить без нескольких пинт темного эля на нос, то непременно не раз покумекали бы они пред тем, как лис на то бишь под тяжелую лапу рыжего медведя. Но протрезветь на их беду незадачливым головотяпам так и не удалось, следствием чего стало шапошное знакомство с дюжим ратником и случившееся затем закономерное — Очень скорая отправка горемычных работников ножа и топора в подземелье к Охриману. — Еще чего-то полезного поведать можешь? Рокебор присел на корточки перед истекающим кровью лиходеем. — Например, сколько вашего брата еще ко мне сюда пожаловать собирается? — Я не знаю. Надрывно взвизгнул беспутный подранок. Но за такие сокровища со всего Запада и Севера народ стекается. Невиданная доселе награда. Ранее ни за одну башку даже треть отозвученной императором суммы никто не предлагал. — И чего я со всеми вами тут делать буду? До конца жизни зажмуривать, а затем в болотах местных топить? Оно мне надо. Багряные топи удобрять до скончания века. Дела не терпят. Протибор привычно схватил за подбородок и макушку распростертого перед ним бойца, да одним мощным рывком с характерным хрустом сломал ему шею. «Спокойной ночкой, заморыш! Дружки тебя уже заждались!» Могучий великан выдернул из покойника топорики, не спеша обтер их в острые лезвие ободежку мертвеца, и поднялся, мимолетно отметив про себя, с каким равнодушием убил сейчас безоружного, уже не представлявшего для него опасности разбойника. «Похоже, немного я зачерствел душой до да сердцем в этих гиблых болотах». Бесстрастно бурхнул себе под нос жжебородый Витязь, убирая в поясные петлицы добротные чеканы, позаимствованные им в бессрочное пользование еще с три месяца назад у одного из пришедших за его головой ослямов. Ну и славненько. А то все эти жалостливые сопли хороши лишь для монашек да слабаков. Одного отпустил, второго, третьего. А они вместо благодарности затем гадят, аки пережравшие плесневелого овса буренки. А вот с мертвяками нет никаких проблем, кроме одной, как бы опосля не споткнуться об разбросанные под ногами уже бесхозные телеса. Негромко рассуждая подобным образом, Ратибор хладнокровно пошуровал по туловам покойных, срезал тощие кошель из их поясов, пересыпал найденные монетки в одну, самую объемную колиту, после чего отнес воную в потайное местечко под старым березовым пнем. Там, в заброшенной борсучей норе, У молодого богатыря был тайник, в нем небрежно хранилось уже десятка с полтора схожих, вполне себе увесистых кисетов Ратибор за три месяца времени даром не терял, исправно освобождая пришедших по его душу лиходеев от имеющихся при них ценных кругляшей, в результате чего на первый взгляд уже довольно приличная сумма золотом набежала. Но точных подсчетов нажитому небольшому состоянию могучий рус не вел. Высчитывать до последнего медика имеющиеся в загашнике средства. Рыжий медведь никогда не любил. Крахоборство и алчность не были свойственны дюжемуратнику. Между тем дорога домой предстояла неблизкая, и деньги в пути явно пригодятся. Дело осталось за малым: покинуть багряный топель, да прошмыгнуть в Дакию, пересечь ее напрямки и выйти к печенежским землям. Ну а там также по прямой. Затем двинуться к Руси-матушке. Это был наикратчайший сухопутный путь домой. Какую-никакую карту, пусть очень паршивого качества, у одного из варяжских вожаков, приходящих за ним лихих ватак, огнегривому исполину раздобыть удалось. Правда, меня теперь по описанию весь Запад ищет, в надежде срубить денежек за мой рыжий котелок. Но сидеть далее в этих чищобах тоже не любо. Надоело прятаться». Да и где наша не пропадала? Ракибор бережно сложил сильно потрепанный старый пергамент с изображенной на нем картой в заплечную сумку и неторопливо потопал к той самой заводе, у которой в свое время зарубился с бугузом. Аль может все же рискнуть, да попробовать морем до угодий степняков добраться, как привезли суды. Ну уж больно хлопотно, надо б на крюк делать не кислый назад да марака. И как янта осуществить? Через полос лямбии с боем, что ли, пробиваться? А затем, как в порту на корабль сесть? Отбить ладью у какого-нибудь купчишки, зажмурив при этом всю его команду? Ага. А после каким боком в одно жало ладью по водной глади вести? Я что, семерук аль восьминог? Не, все-таки янта не вариант. Но треба из этой поганой страны валить, пока Мездакия подойдет, как перевалочный пункт. Солнце зависло в зените, и пекло, по мнению рыжего медведя, нещадно даже сквозь кроны местных вечно зеленых деревьев, несмотря на то, что в ослямской империи только-только началась зима, которая отличалась от лета в солнечной державе всего лишь минус десятком градусов. Дюжи Радник так и не завел себе в багряных топях какую-либо берлогу, ибо ни разу дважды не ночевал на одном и том же месте. Когда за тобой идет круглосуточная охота, подобная обеспеченность весьма чревата последствиями. Посему Рокебор заваливался на боковую там, где заставали его сумерки. Благо погода позволяла, и спать можно было совершенно спокойно под открытым небом, привалившись спиной к деревцу, альпеньку. Рыжий медведь был приучен дрыхнуть, коли нужда припрет, хоть стоя под проливным дождем. Единственное, лесные москиты размером с добрую мужскую ладонь первые пару ночей не давали житья Ржекудрому Русичу. Но вскоре он решил эту проблему, принявшись перед сном, натираться пахучей болотной мятой в обилии, произраставшей по берегам ручейка. Здоровенные комары тут же теряли всякий интерес к огневолосому гиганту, благоухающему характерным едким травянистым запахом. «Пожалуй, ополосны сейчас». — вымекал про себя с свинцой шлепая по хорошо изученному маршруту к знакомой запруде. А затем поползу к еще одной схронке, на этот раз сожратвой. Там отобедаю бестолковым олененком, коему не повезло с утреца увернуться от брошенного прямо в лоб чекана. А после надобно в дорогу собираться, до завтра на рассвете и отчаливать из сил гостеприимных мест. Интересно. Лешит, а попрощаться хоть выйдет? Всплакнет ли, помашет ли на прощание листиками, да рассопливится от переизбытка чувств? Хе-хе, Агась, жди. Пади вздохнет лишь с облегчением главный пенек, что наконец-то спровадил таки нежмеру буйного гостя. Наверняка ведь следит за мной хозяин багряных топей, хоть на моргашки не попадался более. С того самого, крайнего раза. когда хрень какую-то на плече у меня выжег. В этот миг раздался тихий, но такой до боли знакомый пересвист. На бойцовском инстинкте задумавшийся о своем Ратибор отклонил голову назад, и пролетевший мимо его нахмурившийся физиономии короткий метательный стилет с глухим стоном вонзился в русшую справа молоденькую осину. Понесшийся следом еще парочка аналогичных ножей уже не стали неожиданностью для шустро вернувшегося мыслями в этот бренный мир рыжебородого вифизя от второго он как и в первом случае уклонился третий же тесачок сноровисто отбил скинутыми вверх ножными с мечом ха неплохо для такого то с виду неповоротливого увольня слева из густых разлапистых кустов гигантского зеленого с коричневыми вкраплениями папоротника откуда стремительно и выпорхнули три стальные гостинца, раздался звонкий женский голос. Рокебор, недобро прищурившись, повернулся и замер. Из росших от него шагах в десяти пышных зарослей на свет Божий уверенно вышла одетая по-мужицки девушка. Впрочем, довольно короткая льняная туника, да весьма облегающие кожаные штаны с высокими сапогами, были агрессивно настроены незнакомки только к лицу. Перед дюжим ратником предстала молодая лет двадцати с хвостиком, тройная, высокая, светловолосая, в меру мускулистая норманка. При одном взгляде на фигуристую прелестницу становилось понятно, что неожиданное гостья явно не заготовкой на кашеварне, а из-за вышиванием всю жизнь корпела. Ратибор, за время проведенное в плену на болотах, уже практически забывший, что такое женская краса и ласка, невольно залибовался точенным станом юной охотницы за черепами. а затем перевел взор на ее обворожительное личико. Широкие пухлые губки, неотразимо выглядящие северянки, расплылись в белозубой понимающей ухмутки. Большие карие глаза, в коих можно было, как в бездонном омуте, запросто утонуть, их блеснули. Воинственная белокурая красотка, несомненно, привыкла к повышенному мужскому вниманию к своей, отнюдь, не самой скромной персоне. На что уставился здоровяк? великолепно знавшая ответ на свой вопрос очаровательная сердцеведка, вновь заливисто запела хохлотой хиницей. «На свою смерть?» В руках варяжки блеснула тонкая полоска в острой стали. Нечто среднее между облегченным двуручным мечом и итаганом, очень напоминавшее саблю, со свистом крест-накрест разрезала воздух перед дюжим ратником. «У меня имеется деловое предложение. Позволь забрать твою рыжую башку по-хорошему, тугодумный медвежара». И тогда, обещаю, я ее практически не больно сниму с твоих квадратных плеч. Без особых мучений, так сказать. Чик-чирик, и все, дело сделано. Уразумел, дубинушка стаиросовая? Соглашайся, косолапый, я дважды такие щедрости не предлагаю. Ты, Янта, осторожнее. Смотри, не порежься, данная штуковина козявка. Брякнул Фетра Тибор, кивая на узорчатый клинок наглой бандинки. И у меня к тебе, курносая затенница, встречное предложение есть. Чем попусту воздух сотрясать, пойди лучше пожрать нам сготовь. Хоть толк от тебя будет. Не зря, значится, припелехала сюды. Пусти в нужное русло свою бурную дурь, что из ушей прет. Ведь скоро уж темнеть начнет. А я еще не отобедал сегодня. Как раз твоя овощерезка сгодится. Будет чем разделать одну нежную тушку. Оленя я уже добыл. Не хватает лишь стрепухи Чего-чего? Прекрасная незнакомка, вмиг ставшая с головы до пят пунцовой от гнева, открыла в возмущении рот и на некоторое время потеряла дар речи, явно опешив от столь непочтительных словесов в свой адрес. — За столь дерзкий треп, сейчас я тебя разделаю, кабаненок говорливый, на сочные отбивухи. Ты, пентюкси-ворлы, во мне что, кухарку увидел? Это оскорбление даже хуже, чем козявка и курносая. Но ты же женщина. Протибор вопросительно вскинул левую бровь. По крайней мере, так на нее похоже. И что? Раздраженно взвилась светловолосая красавица. Вообще-то я, между прочим, валькирия, дева-щита-довоительница, каких поискать? А еще, как я погляжу... Знатная самозваротка, но все же в первую очередь ты женщина, – перебил рассерженную норманку могучий Русич. А значит, проку от тебя побольше будет именно у котелка с ароматным варевом. — Ах ты козлина рыжегривый, дикарь переросток, а столоп дубок неподрубленный. Все-таки я сейчас твоей волосатой задницы мясных ломтей настругаю, а затем как раз на угольках и покопчу. И разгневанная варяжка угрожающе двинулась на рыжего медведя. «Любишь мужские копчики надкусывать?» Договорить Ратибор не смог, ибо последовавший умелый вывод прямиком в сердце заставил его отступить на шаг и молниеносно извлечь Ярика из ножен, ловко отбивая стремительную атаку. Рослая северянка, ничтоже штумнищейся, снова ринулась вперед, смело набросившись на существенно превосходящего ее в размерах до мастера ратибора что не могло не вызывать у того скрытого одобрения и даже восхищения. Между тем, разъяренная фурия принялась плести стальную паутину вокруг молодого богатыря, изворотливо кружа, и пытаясь нащупать брешь в безупречной обороне дюжеворатника. Выпад следовал за выпадом, неизменно разбиваясь о монолитную защиту рыжего медведя. Булатный братишка в лапах могучего великана уверенно противостоял невесомой сабле противницы, ничуть не уступая той скорости. И мало того, Ратибор всегда оказывался на шаг впереди, как будто предвидя очередной ход, неистово накинувшийся на него охотницы за кочанами. Вскоре это стало сильно злить пленительную деву щита, начавшую, к ее несказанному удивлению, выдыхаться первой. Она явно рассчитывала, что гораздо быстрее да ловчее своего оппонента, а также на то, что удастся его измотать, не особо напрягаясь. но тут удивительное дело в ходе боя выяснилось что державшую глухую оборону русич превосходит ее и в скорости и в сноровке и в выносливости да и по технике боя на мечах, причем значительно опережает во всех перечисленных компонентах то есть проще говоря в воинских умениях она ему неровня данный крайне неприятный сюрприз прямо таки дико бесил бесшабашную валькирию, которая своим волнистым клинком Владела на самом деле очень даже неплохо, и ни один уж незадачливый ротозей в этой жизни скоропалительно пожалел перед смертью, что имел глупость недооценить воинское искусство кореглазой зелечки. — Бэк рыжезадый, ты чего? Так и будешь лишь обороняться? такую уже! Тяжело душа, порядком умаившаяся незнакомка, чуть отступила назад, при этом яростно сверкнув каштановыми очами на нисколько не уставшего с виду ротибора. — Что за ребячество? — За же, я не шучу. Козюлька умалишенная, ты что, в одну моську пришлепала за моей башкой? В ответ не применул полюбопытствовать могучий русич. Решила сразить меня своей красотой до да острым язычком? Экое неразумие. Я не одна. Примкнула временно хватаге Хасмана. Зло буркнула валькирия, отдышавшись и по новой зайдя на рожегривого великана. Неуклюжий комплимент своей добычи охотница за головами, казалось, даже не заметила. Но, малеха Покумеков, я решила, зачем с этими разинями делиться столь знатным кушем? Зато он в миг закроет все мои потребности в злате, да позволит тут же домой воротиться с кучей монет. А меня там как раз очень ждут сундучком кругляшек. Гудбранд не справился, так я хоть вывезу. А это тебе за козельку. Не собравшись силами, Молодая боительница вновь решительно бросилась на рыжего медведя. На то, как могучий Исполин после произнесенного имени удивленно вскинул правую бровь и озадаченно хмыкнул, азартно атаковавшая руса норманка не обратила никакого внимания. Не тот ли янт, -то, случай случаем Гудбранд, коего желтоголовым величали? В промежутке между отчаянными наскоками храброй прелестницы походя поинтересовался Ратибор. «Откуда ты знаешь его прозвище?» Варяжка ошарашенно отпрянула дюжего ратника и шокировано на него вытаращилась. «Ты что, знаком с моим братом?» «Был знаком. Довелось нам некоторое время в Кузгаре на соседних койках ночки коротать». Чуть помешков, пробурчал в ответ потемневший в лице Ратибор, страсть, как не переносивший сообщать горестные вести. «Гудбранд уж не с нами, Вальхалион». Содином за одним столом песнь боевую распевает. Славный был воитель. Ты его туда отправил? Дева Щита слегка опустила свою саблю и пристально уставилась в лицо могучего гиганта. Нет, он пал как воин на арене с Я лишь достал его убийцу. Ежели память не подводит, ген был ибериец. А ты, значится, сестра желтоголового? Как там? анни вроде. Он упоминал о тебе мельком. Лови!» Ракибор потянулся к мешочку с варяжским амулетом, сорвал он из пояса и тут же кинул потертую мошну младшей сестренке Гудбранта, того самого викинга, с кем свела его судьба в подземных казематах Нурезимской арены. Он просил передать своим родным, как свяжусь с кем-нибудь из них. Не думал признаться, что это будет его бешеная сеструшка. Где мир тесен? Как он там тебя величал? Мочалкой? Мурчалкой, баран. Аника ловко поймавшая мешочек с орлиным когтем, быстро развязала калиту, шустро осмотрела содержимое, а затем вскинула свой изогнутый клинок и яростно уставилась на хмуро на нее взирающего рыжего медведя. Пара крупных слезинок покатились по розовым щечкам северянки. Впрочем, тут же смахнутые тыльной стороной ладони. Но откуда мне знать, что ты не снял этот коготок с тела брата, предчем сам же его и умертвив? А сейчас, может, просто боишься за свою жизнь? Посему и изворачиваешься, змей. Угадала, да? На, получай, трус. И стремительный удар юркой молнии полетел в сторону ржегревого витязя. Новость о смерти Гудбранда не стала неожиданностью для прелестной воительницы. Но вместе с тем явно выбило ее из колеи. Одно дело подозревать, и совсем другое знать точно. Ну и дуреха же! Между тем успел проворчать себе под нос Ратибор, опуская Ярика и на этот раз даже не пытаясь блокировать несущееся ему в грудь дугообразное лезвие. Острие необычного итагана проткнуло кожу дюжеворотника в области сердца и так и замерло в воздухе, слегка подрагивая на весу. Еще чуть-чуть. и быть беде непоправимой. В лесу настала невероятная тишина. Казалось, даже пробегающий недалеко ручеек, и тот примолк в ужасе от чуть было не случившегося отправления могучего воина в чертоги к Перуну. Ты сам дурак. Прекрасная валькирия, чудом успевшая остановить кончик ятагана в паре сантиметров от сердца русича, торопливо отдернула саблю и испуганно вставилась на тоненькую струйку крови, побежавшую по груди рыжего берсерка из образовавшегося прокола. «У твоего дырявого скворешника что, еще и крышу сорвало? Почему не защищался? Я же тебя сейчас чуть не убила». «Ну так и зажмурила бы. Чего остановилась на вершок от цели?» Огневолосый гигант криво ухмыльнулся. «А разве ты не за этим пришла?» «За этим», — свири побросила Аня в лицо русичу. «Но я вижу, что ты не врешь мне». — А ян значит, что Гудбранд, а бы кому сей амулет никогда не отдавший бы, видел в тебе, если не друга, то уж собрата по оружию точно. А я, Ротибор, с теми, кому мой братишка верил и на кого положился, не воюю. — Ха, малявка, надо же! Ты знаешь, как меня зовут? Молодой богатырь скупо улыбнулся уголками губ. — еще бы! Ты что думаешь, я не ведаю имени того, за чьей башкой припелехала? Анника досадливо обтерла кончик сабля кусты папоротника и убрала волнистый клинок в ножны. «Да и кто тебя не знает, хряк рыжий, твое имя гремит на всю округу. Даже до наших краев докатилось, что за некоего Варвара Русича, чемпиона Кузгара, император солнечной державы тысячу золотых предлагает. Эх, жаль, такие деньги сквозь пальцы просочились. Еще не поздно, мочалка. Заткнись, козлище». Северянка нагнулась, быстро сорвала лист подорожника, сердито плюнула на него, а затем с силой звонко шлепнула природный компресс на рану витязя, ею уже и нанесенную. — А еще раз меня так назовешь, я тебя голыми руками придушу. — Как скажешь, малая. Ратибор широко улыбнулся. «Ну — Но насчет денежек за мою маковку и правда обидно. Куш-то солидный. — Но есть у меня одна запылившаяся индейка. — Причем тут индейка? Аника недоуменно заморгала. — Тьфу ты, оговорочка! Мне явно нужно пожрать. Протибор смущенно хмыкнул. — Идейка имел в виду. — Периодически всплывает в моем котелке о том, как бы золотишко заполучить, что Идис обещал за мой купол. Но нам потребуется подмога. Где там ватага-то твоя? «Да, в Киме наверняка гуляют. Ну, в таверне кот и мыши». Светловолосая Валькирия, увидев вопросительный взгляд Артибора, не применула расшифровать краткое название увеселительного заведения, в коем отдыхает ее шайка. «В Лагурине Янта, ближайший приграничный городок по ту сторону Багряных топей. Топишь уже в Дакии, соседней сослембии стране. А что?» «Они как? Чисто за черепами охотятся». или готовы взяться за любое покосное дело, лишь бы оно отозвалось переливистым звоном монет в кесете. — Ха! — Аника презрительно хмыкнула. — За любое, конечно. У нашего атамана ни чести, ни стыда, ни совести, ни принципов. И головотяпов он себе подбирает таких же. Грабануть кого? разбойничить, Убить? Аля блапушить? Суть не важна. — За все берутся мерзавцы, ибо это лишь средство для пополнения машны. Я перемкнула к ним вынуждена, и при первой же возможности, как только достигну своей цели наскрести хоть плошку дукатов, испарюсь во своясе. Ибо ян-то те еще уроды и негодяи. — Хорошо, — молодой богатырь удовлетворенно кивнул. В таком случае твои лиходии нам пригодятся.